«Запомните мою доброту», — сказал арестантом Максим. «Нужно было отдать вас этому толстозадому копу, чтобы промурыжил вас до утра. Да боюсь, он вас прикончит, или вы его». «Сэр, на проводе генерал Мур». Водитель протянул Макмиллану рацию. «На связи Макмиллан. Да, так точно, сэр. Учение группы Альфа. Нет, сэр, не запланированы. Капитан серьезно кивал При этом в глазах его блестели искры озарства. «Никак нет, все закончилось. Спасибо, генерал. Я польщен вашей похвалой. Всего доброго, сэр». Вернув рацию на приборную панель, кивком головы разрешил водитель ехать дальше. «Величайший шик в нашей службе, мои хорошие, это из любой ситуации находить выход, при этом таким образом, чтобы высокое начальство оставалось тобой довольным». Остался далеко позади городишка Литл Рок с его законопослушными гражданами, напуганными ночными происшествиями. А Тони По и Пирс по-прежнему уныло смотрели на дорогу и молчали. Уже на въезде на территорию базы Тони неожиданно задал вопрос. «Эти датчики в теле, это правда?» Капитан после небольшой паузы кивнул. «Истина. Если не верите, загляните в госпиталь и пройдите сканирование. Зачем мне вас обманывать, когда мои слова легко проверить?» Только если ты собрался избавиться от них, то у тебя нет ни единого шанса. Они неудаляемы. Больше в тот день Тони По ничего не сказал. Нас подвезли к нашей казарме, где нас уже дожидали с кислыми лицами брут и ключников, под усиленным конвоем трех военных полицейских. Пресекая любые вопросы, Хог демонстративно отвернулся от них. Поначалу Пирс тоже хотел промолчать, но все же не выдержал и рассказал им обо всем, когда они остались наедине. Стоит ли говорить, что после этого случая его и Тони стали еще больше уважать? Как и обещал капитан, никакого наказания в последующие дни не последовало и все смогли вернуться к ежедневным тренировкам и сдачам нормативов. Мы снова, как проклятые, до седьмого пота закаляли тела и души, походу оттачивая навыки рукопашного боя и мастерства разведки. Уже глубокой ночью, возвращаясь к казарму, мы усталые, но ужасно довольные горланили любимую строевую песню, которую нас научил капитан Макнилл. Наси повыше пояс, подольше будешь жить, у нас отходит поезд, нам некуда спешить, пока мы носим бойко зеленый свой берет, никто не знает, сколько в одной секунде лет. Пока горит планета и мир горит в огне, зеленые береты всегда в большой цене. Однажды на вечернем построении капитан подтвердил слух, что отправка на Эпсилон намечена на 16 февраля, то есть ровно через два месяца. Помимо зеленых беретов, из пятой группы на войну отправляются рейнджеры из 6-го пехотного полка, 150-й специальный авиаполк, подразделение психологических операций и 116-я воздушно-десантная дивизия «Олд Флэш». Личный состав 6-го пехотного полка, а это около 5000 солдат и офицеров, отличаются от всех траурно-черными беретами. Часть этих рейнджеров переподготовлена для выполнения операций в глубине обороны противника, В составе полка, расквартированного в форте Росс, входят 7 батальонов, 3 боевых и 4 учебных. Боевые батальоны рейнджеров приказом Генерального штаба влились в состав сил быстрого реагирования, вот почему они отправлялись на войну вместе с нами. Рейнджеры будут участвовать вместе с зелеными беретами в кровопролитных воздушно-десантных и аэромобильных операциях, осуществлять длительные разведывательные и диверсионные рейды в тыл противника, удары из засад, Контрпартизанские действия и многое другое. Два месяца пролетели как два дня, и вот уже весь личный состав построен на главном плацу ровными шеренгами, за которыми возвышаются громадные силуэты орбитальных шаттлов, готовых доставить нас на материнский корабль, ждущий на орбите Нового Урала. Он был слишком большим, чтобы сесть на поверхность, вот отчего погрузка считалась делом непростым, связанным со многими трудностями и опасностями. Да, в постойке смирно мы не сводим глаз со знаменосцев, что чеканящими шагами идут вдоль наших молчаливых рядов. Полковые знамены государственные стандарты анклава получатся на ветру, завораживающе развиваясь над головой четырех знаменосцев. В глазах хребиты триколоров, золотых двуглавых орлов и стилизованных изображений медведя с огромным топором на плече. Остановившись перед группой высших офицеров, знаменосцы глухо стукают древками о бетон и застывают, словно статуи. По очереди командиры припадают перед знаменами на одно колено и громко вслух произносят клятву верности воинскому долгу, чести и преданности Анклаву, чей древний символ, двуглавый орел Россов, восходит к тем дням, когда люди ютились на одном шарике и даже не помышляли о космосе и далеких мирах когда человечество было поставлено перед лицом тотального уничтожения и не растворилось в пучине забвения лишь благодаря сильным лидерам, поднявших людей с колен. Теперь люди активно сотрудничали с галактами, даже не подозревая, что спустя неполные тысячу лет слово «человек» у всех раз станет чуть ли не нарицательным. Мы остались верными сами себе и до сих пор несем свое безумие в самые отдаленные уголки вселенной, словно всадники апокалипсиса, выкашивая любое инакомыслие, которое угрожало нашему образу жизни».